Глава 19. Гори все огнем. Жак всегда любил Пасху, в особенности из-за шоколадных яиц, но в этом году он не мог отделаться от дурного предчувствия. Ему не верилось, что на этот раз все пройдет гладко, несмотря на данные Мартине обещания. И действительно, все сразу пошло наперекосяк. Рабочие, которые должны были на прошлой неделе починить оконное ограждение, все отменили. У них завал и другие приоритеты. Жак готов был ручаться, что это первое, на что обратит внимание Стефани. Вдобавок, катастрофический прогноз погоды. Рекордные холода и беспрерывный дождь. Это было бы не так уж и страшно, но Лора собралась привезти с собой собаку. Для предотвращения аллергических реакций Жак закупил в товарных количествах зиртек и бумажные платки. Единственным плюсом была Мартина. Вернувшись с февральских каникул, она почти с ним не разговаривала зато снова стала писать картины, и одна ходила на выставки, избавив его от этой пытки. Она теперь почти не ужинала дома и не намеревалась даже заполнять холодильник, однако больше его ни в чем не упрекала, поэтому они и не ссорились. Тем не менее, он все время был на особенно его тревожил Даниэль, коллега Мартины. Корчит из себя святую невинность, смотреть противно. Поэтому Жак нервно слонялся неподалеку от книжного магазина, иногда сюрпризом, наведываясь туда с цветами или стаканчиком кофе, а то и приглашал Мартину на обед. Он еще этому Даниэлю покажет, что почем. Жак из кожи лес вон, однако все это на его жену не производило ни малейшего впечатления. С Мартины произошла настоящая революция. Она решила каждый день открывать для себя что-то новое. Впервые в жизни часами нежилась в салоне красоты и даже сделала педикюр, что удалось ей нелегко. От малейшего прикосновения ей было щекотно, и она принималась хохотать. А еще она прошла курс приготовления суши и устроила генеральную весеннюю ревизию своих шкафов, отдав Лоре три больших сумки для Эмауса. Заключительным аккордом стал визит к татуировщику. Мечта сбылась. Она, наконец-то, набила себе незаметную татуировку у щиколотки. Впервые ей даже в голову не пришлось спросить разрешения у мужа, и она надеялась, что он еще долго ее не заметит. Это будет ее секретик, личный. Два простых слова «карпе дием» помогут ей жить полной жизнью и наслаждаться общением с близкими. «Карпе дием» — «лови момент», «живи настоящим» — латынь. И «гори все огнем». Только в одном пункте Мартина была непреклонна. На Пасху Жак обязан прилично вести себя с невестками. Она провела с ним очередной брифинг, предупредив, что возмездие не заставит себя ждать. «Летом Жак не будет желанным гостем в собственном доме, если вздумает портить жизнь окружающим». «Спасайся, кто может».